Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. Бутово. 7 июня. Вторник. 11.46. Наполовину? Да. Ты спрятил? Нет. Бля, хреновину несёт. Единственный глаз кувалды Шепзича. Великого фюрера красных шапок яростно вытаращился на провинившегося бойца. Как большинство дикарей, кувалда не отличался ростом. Лицом отчаянно смахивал на гладко выбритую обезьяну, волосы на шапках почти не росли, и предпочитал одежду из черной кожи. Высокий статус одноглазого подчеркивало качество этой самой кожи. Кувалда заказывал одежду у шасов. Крокодиловатый пояс с бляшками и расшитой кобурой, а также медальон, на толстой золотой цепи, которую великий фюрер стал носить несколько месяцев назад. Массивный медальон на лицевой его стороне был выгравирован щит с мечом, а наоборотный штопор. кувалде продал Рубек Кумар, главный в тайном городе скупщик Краденого, Продал втридорога, поскольку одноглазый мгновенно признал в странной цацке величественный символ, и с тех пор медальон застрял на фюрерской груди». «Тику не несет, мля!» Кувалда совсем не произносил «Д». Свойственная чем шепелявость была выражена у него необычайно сильно. Однако придворные лизоблюды утверждали, что милый дефект лишь подчеркивает крутизну семейного лидера. «Не могла казна в подавину тыца! Это бред и предатель тва. «В натуре нет!» — растерялся Полена которому не хотелось прослыть ни сумасшедшим, ни бунтовщиком. «Я ничего такого не понимаю!» ему так мало отдалось?» «Чего мало?» Денег, тупина! Откуда их так мало?» Ответа на этот вопрос у несчастного полена не нашлось. Как, впрочем, и во всех предыдущих случаях. Раз в месяц доверенный уйбуй великого фюрера получал в денежной башне запечатанный конверт с финансовым отчетом о состоянии семейной казны и привозил его в Южный хорд. Компьютерной связи семейный лидер не доверял. Затем Кувалда старательно изучал финальный лист документа. На процедуру уходило от 10 до 15 минут. А после на обрушивался длиннющий поток оскорблений и ругательств. Одноглазый лидер никогда не оставался доволен увиденным. «Откуда такие расходы?» «Четыре раза средства от перхоти ремонтировали...» за семейный счет пробугнил полена с трудом припоминая главные траты один раз капитально это и все по почему буянит пожал плечами полена удивляясь про себя недогадливости великого фюрера а почему ты не буянили потому что раньше их копыта вешал подал голос сидящий в углу иголка кто сильно буянил того вешал а кто тихо буянил того заставлял за ремонт платить. А напарник говорливого бойца при чистый контейнер веско поддакнул. — Угу. И ухмыльнулся криво. — Заткните Слушаемся твое высокопревосходительство! Браво отозвались телохранители. Однако фюреру послышалось в слаженном ответе какое-то ехидство. — языки у вас длинные! Виноваты твое высокопревосходительство! А неулавливающий скрытых смыслов полена шумно почесал голову. Копыта, бывший уйбуй иголки и контейнера, ухитрился крепко разозлить кувалду, забыв поделиться с вождем добычей. И несколько месяцев пребывал в ссылке, скрываясь от обещанной петли то ли в Англии, то ли вообще неизвестно где. Пару дней назад Копыта набрался храбрости вернуться в тайный город и даже попросил об аудиенции, но давать ее или нет, одноглазый еще не решил. С одной стороны, Лидер все еще жаждал поквитаться с дружбаном за кресятничество. С другой... С другой стороны Кувалда все чаще и чаще признавался себе, что недооценивал верного уйбуя, обладавшего сверхъестественным нюхом на всяческую измену и потрясающей способностью с этой самой изменой управляться. Порядка прикопыта было гораздо больше, и участившиеся побоища в средстве от перхоти наглядно это демонстрировали. Что же касается иголки и контейнера, двух ближайших приятелей копыта, то после изгнания Уйбуя Кувалда назначил их своими телохранителями. И поступок этот только на первый взгляд казался странным. Оставшиеся без десятки бойцы не протянули бы в форте и двух дней. Врагов у них было предостаточно. И теперь цепными псами защищали гарантирующего им жизнь фюрера. «Воптьем денег в каднец, гулькин «И доходы падают еду секундно «Кризис, мля!» Пожал плечами иголка. «Везде плохо!» «А мне пофиг!» «В то везде!» «Мне важно, ты у нас!» «А у нас народ буянит!» Полена, сообразив, что гроза миновала, слегка осмелел. «Совсем не думает, что кругом кризис!» «Народ он такой!» «Другого у нас нет!» Строго заметил Кувалда. «Да уж!» «Великим фюрером тебя больше никто не сделает», — хихикнул Иголка. «То?» «Выразил тебе согласие, твое высокопревосходительство!» И опять ихидство. Иголка славился въедливым характером. Даже копыта случалось доводил до белого коленя. Они вешали его по той причине, что боец частенько выдавал правильные мысли, нужные в тот самый момент, когда они выдавались. А поскольку с мыслями у красных шапок было не то чтобы хорошо... То есть совсем плохо. Иголку приходилось терпеть, но иногда осаживать. Распустился мне! Да где уж мне? В моем кабинете! О, -о, О! Боец огляделся, словно видел помещение первый раз в жизни. Тут-то, я думаю, место знакомое! дурак Кувалда сплюнул. Перевел взгляд на разбросанное по столу бумаги и с удивлением обнаружил чистый ни отпечатков, ни пятен от пролитого виски лист. Текст написан разноцветными фломастерами. Заглавные буквы неумело украшены похожими на закорючки вензелями, и этот факт тоже не остался без внимания. «Видут увозрением затавлено, ле. Одноглазый взял письмо в руки и вслух прочитал выведенную красным шапку. величай велитяйсему и высотяйсему!» Высокопревосходительству, воздю и неизменному кумизу красно-тапотиной великой нации, геоическому победителю в тех и всеми... всесемейному лидеру, великому фюреру Кувалдье. Ширина довольной ухмылки одноглазого. Могла бы посоперничать шириной раскинувшегося моря. Утитесь, подонки, по правильному обратению мля. Великий фюрер потряс листом. Сразу видно, что просение писал боец правильный, все во все понимающий. А плод мля, нашей великой семьи, надежный стык и тыл. Да не штык это писал, а уйбуй сосиска гнилич презрительно протянул иголка. «Они вчера вследствие средстве от перхоти всей десяткой письмо сочиняли. Сосиска даже руки всех вымыть заставил, чтобы не напачкал никто. И подавильно-то тавил!» полюбовался на разноцветное прошение еще несколько секунд. Положил его на стол и осведомился. «О чем письмо?» «Машину просит», — доложил Полена. «Новую». Студа за фигня?» Не понял великий фюрер, ожидавший традиционной просьбы денег, виски или повесить старого недруга. Какую сюматыну! ездящую, уточнил боец, и взяв в руки письмо, процитировал. Бедственное наше положение у великий кумир нации категорически позорит меня, как верного соратника, замечательного уйбуя, чемодана гнилича. Храбра! сражавшегося во имя нашей великой семьи и лично тебя, великого кумира. «Ну, дайте ему какую-нибудь!» Щедро распорядился фюрер, которому очень понравилось место про великого кумира. «Пусть катается, статистка, раз он сразался храбро!» «Он какую-нибудь не хочет», — сообщил Полена. «Он крутую тачку хочет». «Крутую?» Модельку, я думаю, надо вот этого года или следующего, потому что на старье всякое западло ездить такому крутому уйбую, как я. И еще надо, чтобы все, все внутри кожей было сделано, только не крокодиловой, а какой мягче, с ночосом, наверное, и цвета светлого, потому что девки любят. Еще чтобы все не я. Массировать умели, потому что я трижды раненый в боях за светлое будущее нашей великой семьи. И надо раз расслабляться. И еще, чтобы машина снаружи вся из, бро... из брони, брони была, а внутри не только из кожи, но еще и из дерева, африканского. Мне говорили это круто, но ну, ты понимаешь, великий кумир. И еще, чтобы везде были DVD, потому что я люблю твои речи по три раза в день слушать. И еще интернет тоже надо, чтобы я не пропустил твоих мудрых приказов каких-нибудь. И еще, чтобы там холодильник был, потому что вискарь теплый вообще не вискарь. А синюю штучку на крышу я сам прикручу. Я знаю, где ее взять. А если хочешь, то и тебе тоже добуду. Мудрых моих предикатов не пропустить. Этот отсет! Проворчал Кувалда. Правильный любой должен всегда быть на связи. Потому что это по-современному. И во все модернизационно. Иголка. Внимательно ожидавший реакции фюрера, удивленно крякнул, вызвав резонный вопрос фюрера. его Не нравится?» «Модернизация, мля!» «Это когда раньше на дело с кистенями ходили, а потом с пулеметами. И еще все ходили, никто не отлынивал!» Храбро заметил иголка. «А когда ты бабло вообще оксваливаешь, а потом чемоданы и его колбаски с общака кормятся...» «Это не модернизация, а хрень полная!» «Я тебе, дубина, про интернет!» «А я про то, что за бронированными стёклами творится!» Боец смотнул головой на ближайшее окно. «Деведи, умля с массажером и холодильником!» «И деревом африканским!» Поддакнул контейнер. «Ранита, умля, Добавил Полена. «Я тоже много ранитый, но тачку крутую не требую!» Неудовольствие преданных бойцов заставило Одноглазого опомниться. «Это, конечно, слишком! Дерево там, а туфта сюда! И вася привет мля! Пусть царцелька сам себе на новую татику награбит!» «Сосиска!» — поправил фюрора Полена. «Тем более пусть грабит, мля! Пусть показывает, что он не сарделька. «Вот он и грабит!» — заметил ехидная иголка. «Кого?» «Того, кто не сопротивляется, мля!» Боец дерзко посмотрел на Одноглазого. «Тама, на улицах. Полиция человская тусит. Да и сами челы не промах. Многие при оружии ходят, пальнуть в ответ могут. Вот сосиской решил, что тебя грабить проще». «Ты не договаривайся, мля!» «А я что? «Я в натуре верный, потому как мне податься больше некуда». В последнее время Иголка частенько бровировал этим обстоятельством, заставляя фюрера слушать горькую правду. — Ты чемодану тачку крутую подарил, которую он у тебя требовал? — Не требовал, а подосил, — поправил целохранителя кувалда. — Униданно! Ага, конечно, — кивнула Иголка. — Только тачку за 200 штук униженно не просят. — Ты ее подарил? — Ну, — сдался одноглазый. «А почему сосиски нельзя, раз ты из казны семейной баблом фонтанируешь, как челы нефтью? Фигли ли сосиска волосатый, что ли?» «Пасть! Захлопни!» — посоветовал кувалда. «А то я тебя с твоей верностью, мля, по уши в асфальт закатаю!» «А что изменится?» «Одна макутка от тебя а вот что, мля!» «А для тебя что изменится?» «А что давно? «Вот именно, ни хрена не изменится!» Как из тебя чемоданы его гниличьи бабло тянули, так и будут, пока ты им не надоешь. Пасть да хлопни!» Но иголку понесло. Длинный его язык плюс природная нелюбовь к гниричам, заставили бойца напрочь позабыть об осторожности и рубить правду матку в лицо лидеру. «Почему сосиска сам на крутую тачку не награбит? Потому что не хочет, мля! Хочет, чтобы ты его кормил!» «Вот именно!» Стрял контейнер. У всех бывают неудачные дни, неожиданно мирно произнес Кувалда. Чемодан уже давно вообще к ничего не платит, торопливо наябедничал по Гниличи ему добычу сносят, а тебе он говорит, что у него нет ничего. И еще просит, потому что ты даешь. Плюхи дают, отрезал Кувалда. Подданные благоразумно промолчали. А чемодан верный. — сообщил после паузы фюрер. — Верное, бабло тебе несут, а это тянет только, — заметил иголка. — А помнит, как два месяца назад гнили в отбухнули, помнит? — Кто тогда гнилитив своих весов, а? — Фимадан и весал. Та междуусобица потрепала фюреру нервы. Началось все с сущей ерунды. Вследствие от перхоти повздорили две десятки гниличей. Уйбуй-четверка, личность темная и одноглазому никогда не нравившаяся, сцепился с Уйбуем-сосиской, верным сторонником чемодана. Слово за слово, выстрел за выстрелом. За каждым из гниличей встали приятели. И той же ночью во дворе Южного форта началась форменная война, смысл которой от удивленного кувалды ускользнул. Бравый чемодан спешно сообщил национальному лидеру о раскрытии кровавого мятежа и лично принял участие в его подавлении, заслужив горячую признательность одноглазого. Однако впоследствии въедливый иголка не раз намекал, что выглядел бунт весьма подозрительно. Чемодан вешал только тех, кто против него бубнил, а выдал свою версию неугомонный боец. И вообще не ясно, было ли там а что супротив тебя, или же он просто, среди гниличей, первым делался а четверка ему мешал. — угнилитей но не в темье. А тебе, твое превосходительство. надо, чтобы среди гниличей первый был. Куалда скривился, но с ответом не нашелся, потому как чрезмерное возвышение какого-либо уйбуя грозило великому фюреру неприятностями. И тут Иголка был прав. — Гниличи теперь только чемодана слушают, — проворчал Полена. «А значит, его того! Гасить надобно, на, произнес Иголка. «Угу», — поддержал напарника контейнер. Но столь радикальное предложение вызвало у великого фюрера определенное сомнение. Конечно, в словах бойцов правды много, но если хитрый гнилич и впрямь возвысился, то придавить его будет сложно, потому что шипзичи, так уж сложилось, всегда были самым малочисленным кланом красных шапок. Фимадан! «За меня!» — вздохнул Кувалда. «Раньше просто так был», — уточнил Иголка. «А теперь...» я. «Теперь а ты ему платишь!» «А он не бунтует!» «И гнили тем не дает!» «И рассказывает, кто из них бунтует!» «Он, между прочим, уйбуя Берданку, позавчера шлепнул!» «Я «А Берданка против тебя не выступал!» «Он с чемоданом поссорился!» «И чемодан его убил!» Главное, чтобы порядок был. Чемодан свой порядок делает, а ты ему денег даешь. К Тиму клонит, боец. Неправильно все идет, твое высокопревосходительство. Пожалуй, плечами иголка. Чего непонятного? Утить меня вдумал. Рассказываю, чем все кончится может. И тем. Вместо ответа иголка повернулся к приятелю. Вот скажи, контейнер, ты бунтовать хочешь? «Нет», — здоровяк, а контейнер был по меркам шапок весьма высок. Удивленно посмотрел на иголку, а потом на кувалду. «Вообще не хочу, мля, чтобы я лукнул, честное слово!» «А если бы увидел, что если не бунтуешь, то тебе денег дают?» «Тогда другое дело», — ухмыльнулся боец. «Тогда надо». «Вот видишь!» Иголка резко повернулся к фюреру и повысил голос, не позволяя одноглазому ответить буи наши соображают медленно, но скоро догадаются. Раз ты чемодану денег даешь, чтобы тот не бунтовал, они что, на помойке себя нашли? Тоже так себя поведут. А я на них чемодана натравлю. А оно ему надо? Ты ему денег даешь, чтобы он не бунтовал, а на остальное он не подписывался. И слухи могут поползти. Какие? Что ты чемодана боишься, а потому денег ему даешь. «Нависели туда хотел!» «А помните, как неделю назад боец Гниличевский задири Шибзичу морду набил?» Полена влез очень вовремя. Буквально спас иголку от очередных угроз. Казарме нашей набил, между прочим. Мы хотели разобраться, а чемодан со своей десяткой притащился вооруженно и сказал, чтобы Гнилича никто не трогал. И все не пикнули. Вот и получается, что чемодановским бойцам можно лупить кого хочешь» нашем нельзя. «Ты тот этот книть, рявкнул кувалда. Другого ответа у него не было. «Копыта надо возвращать!» протянул иголка. «Он и дементик, и подлет!» Зато он четко чуял, кого надо вешать и когда. «А я типа не тюю! Ты и твое высокопревосходительство нашу семью в светлое будущее ведешь! О великом думаешь и все такое прочее!» Иголка верноподданно посмотрел на великого фюрера. А копыта вешал тех, кого путь не устраивал, и все были довольны. «А теперь...» я. «А теперь гниличи свое мутят. Дуричи, глядишь, тоже вас бухнут А с одними шипзичами не удержишься, твое высокопревосходительство. Как пить дать не удержишься?» «Радберемся!» Кувалда злобно посмотрел на сосиски на прошение, помолчал, А потом схватил лист, порвал его на несколько частей и повторил: Разберёмся.